По главной аллее до конца, потом направо и налево. Правильно. Там все убрано, цветочки, то, сё. Ты не думай, только вот надпись надо освежить, я никак не соберусь.